Когда мы вернулись в гостиницу, некоторые делегаты конгресса сидели в ресторанчике, заканчивая ужин. Другие проводили время на террасе или вокруг бассейна, наслаждаясь коктейлями. Дэйв был целиком поглощен разговором с Кент Кларк и, казалось, не был очень уж счастлив. Джаспера Робинсона вообще нигде не было видно, но и его на отсутствовало. Сей факт был упомянут и не раз разными людьми. Дэниел и Майк оккупировали уголок в баре, кажется, в продолжении всего Конгресса, и мы пошли к ним. «Слышала, что вчера вечером вы снимали интервью с Кассандрой де Сантьяго», — заметила я. «Должно быть, забавно для вас было, Майк. Мойра сразу же поняла, к чему я клоню. Я решила проверить алиби. И теперь она наверняка мысленно закатила глаза, но ничего мне не сказала. Забавно? «Неплохое слово», — усмехнулся Майк. «По мне так у нее не все дома», — выдал Дэниел. «А зачем вам полоумная в документальном фильме?» — поинтересовалась я. «А это не наше дело задавать вопросы», — ответил Майк. «Как и фильм «Рапа Нуи», этот не будет пользоваться большой популярностью». «Точно», — поддакнул Дэниел. «Уж я-то знаю». «Несколько не вписываются в ваши вечерние планы». «Не так ли, эти вечерние съемки?» Снова закинула я удочку. «Получается, вас могут вызвать в любое время суток». Кент считает, что ненормальную лучше всего вечером снимать. «Ну, знаете, это типа в темноте, мистику страх нагоняет», — пояснил Майк. А Дэниел расхохотался. «А что за девушка со скучающим выражением на лице всегда присутствует на съемках?» Она еще постоянно поправляет воротник Джасперу, и все такое, задала мой следующий вопрос. «Это дочь Кент, разве вы не знаете? Небольшое проявление семейственности в кино, пояснил Дэниел. А может, склонность к некрофилии? Эта девочка едва говорит. Она вообще живая? Негодяй ты, пожурил его Майк. Но она просто болтается поблизости, это уж точно. Зовут ее Британи. «Я удивлена, что женщина по имени Кент Кларк не назвала свою дочь более мужским именем. Сидни, например», — хмыкнула Мойра. «Луис», — сказал Дэниел, — «как Луис Лейн». Примечание. Подружка Супермена. Конец примечания. «Вот что бы я сделал. Как бы то ни было, я собираюсь домой. Спасибо за выпивку, Майк». «Я тоже закругляюсь», — присоединился к нему Майк. «Завтра тяжелый день, а мне еще проверять то, что отсняли сегодня, да и к завтрашнему дню подготовиться надо». «Человек тыла обеспечивает техническую поддержку», — произнес Дэниел. «Вечно беспокоится о мелочах. Мне только и нужно, что наводить камеру туда, куда он укажет». «И делать так, чтобы все выглядело отлично», — добавил Майк. Вставая, он слегка запнулся. «Отлично». Согласился Дэниел, протянув руку для поддержки. «Я было подумала, что и нам с Мойрой пора закругляться на сегодня. Но в этот момент появился Рори и сразу же подошел к нам, как только увидел. Мы рассказали ему, что встретили Фейруэтера и его семью». «Славный человек», — сказал Рори. «Я слышал об этой ссоре на Рано-Рапаку. Да уж, у него вспыльчивый характер, но в основном он один из лучших. «Жаль, что не смог уговорить его присоединиться ко мне на конгрессе». «Возможно, он придет завтра вечером», — сообщила Мойра. Робинсон пригласил его. «Тогда им, наверное, придется привязать его к стулу», — рассмеялся Рори. «Вообще-то, его жена поручила нам проследить, чтобы он вел себя тихо и спокойно», — улыбнулась я. «Да уж, не хотел бы я получить такое задание», — вздохнул Рори. Он подал сигнал официанту. «Как обычно? Коктейли?» «Думаю, я пас», — отказалась я. Все время я высматривала Кассандру, учитывая, что она была последним человеком, которого мне хотелось бы видеть в этот вечер, а я как раз заметила, как она направлялась на террасу. Однако избежать встречи с Кассандрой было не так-то просто, как мне казалось. Пока я шла по фойе, К своему ужасу я заметила, что она изменила направление. Теперь мы, если бы я продолжила свой путь, столкнулись. Более того, она остановилась поболтать с Майком на пути между моей нынешней позицией и моим конечным пунктом. К счастью, в фойе никого не было, кроме Сета Коннелли, который читал, сидя в кресле. Прошлым вечером это место было занято Дэйвом Мэддоксом. Он поприветствовал меня так дружелюбно, что я просто не смогла вот так развернуться и пойти обратно. У меня тут есть еще добрая половина бутылки вина, предложил он. Присоединяйтесь, выпейте со мной. Я выбрала стул с тем расчетом, чтобы Кассандра не заметила меня, если решит выйти на террасу через эту комнату. Сет оказался очень забавным. Он мало что рассказал о Конгрессе, но расспросив его о Ронга-Ронга, Я очень многое узнала. Это система письменности, сказал он. Одна из самых поразительных из всех когда-либо существовавших. Подобных прецедентов в древней Полинезии не существует. Древние полинезийские культуры не могли ни читать, ни писать. С Рапа нуи было то же самое до прихода испанцев в 1770 году. В тот год испанцы завоевали остров Они настояли на том, что Арики, вожди, подписали документ, согласно которому остров становился частью испанской короны. Рапануйцы поставили небольшие метки на странице, символы, которые были важны для них. Поразительно то, что жители острова, очевидно, поняли, что испанские символы на документе представляли устный язык. И после того, как испанцы уехали, Рапануйцы придумали свой собственный письменный язык. Разве вам не кажется это удивительным? Не думаю, чтобы что-то подобное случалось когда-либо еще в истории грамотности. И правда поразительно, согласилась я. А его все еще используют? Боюсь, что нет, покачал он головой. Во-первых, не все могли его использовать. Существовали мудрецы, Маори Ронго-Ронго, использовавшие его. Теперь никто не может. Уже есть результаты в расшифровке этого языка, но не так-то много материала, с которым можно работать. На ронга ронго редко писали на камне, обычно использовали деревянные дощечки. Многие такие дощечки просто-напросто разрушились в местном климате. Сейчас в мире известно всего о 14 табличках, а если посчитать фрагменты, о 28. «Подобные находки очень редки». «Так вот вы чем занимаетесь?» «Я просто работаю с ним для самоудовлетворения, а так я преподаю историю. Сюда я приехал в надежде снова увидеться с Гордоном Фейруэтером. Жаль, что его нет на конференции». «Возможно, он придет завтра вечером», — обнадежила я его. «Неужели? Надеюсь на это. Страдания любят компанию». Я так понимаю, что вы не очень любите Джаспера Робинсона. Я считаю, что Робинсон сделал несколько выдающихся открытий. Но, — подтолкнула я, — но я его терпеть не могу, — ответил Сет. Если история о том, что случилось на каменоломне, правда, и если бы я там был вместо Феруэтера, то выразился бы намного жестче, чем лошадиный помет. Для меня это прозвучало как бахвальство. Сет был робким, почти болезненно застенчивым. Мы разговаривали, пока я не допила свой бокал вина. Энтузиазм Сета был заразительным, и я приятной с пользой провела около получаса, беседуя с ним. Я уже полностью забыла о Кассандре, да и ее нигде не было видно, так что я решила воспользоваться этим и сбежать, оставив сета наедине с книгой. Я хотела было лечь спать, но не могла, по крайней мере, прямо сейчас. Я не решалась оставить Рори и Мору вдвоем наедине. На самом деле, если бы я не увидела Кассандру, направлявшуюся в мою сторону, то почти наверняка осталась бы. Я не была уверена, что чувствовала по поводу приятельских отношений между ними. Но я точно испытывала угрызение совести, когда видела их вместе». Головы наклонены близко-близко друг к другу возможно, чтобы лучше слышать другого в этом шуме голосов, но вероятнее всего, им так больше нравилось. Знаю я, много критикую Клаева. Он довольно много и попусту болтает, что иногда граничит со смехотворностью. Но в глубине души я-то знаю, что наш брак распался только отчасти по его вине и из-за его слабостей. Я сама не подарок. Я упрямая, и сужу очень субъективно, а иногда становлюсь просто занудой. А еще я трудоголик. Ну вот, я это сказала. Я считала, что Мойра и Клайв, неважно, насколько мне было больно, когда они сошлись, очень хорошо ладили. Они подходили друг к другу, и я обнаружила, что надеюсь, что Мойра успокоится. Вопрос был в том, кому из них я была больше предана. «С Клайвом мы были женаты когда-то, но если это не принимать во внимание, у нас был общий бизнес. Если он узнает о чем-то подобном и выяснит в придачу, что я ему ничего не сказала, хотя была в курсе, наш магазин может запросто пойти с молотка. С другой стороны, мы с Мойрой тоже не вчера познакомились, и к тому же очень хорошие подруги». Именно меня она попросила поехать с ней на рапануи. Первый пункт в ее списке. И вот, лежа на кровати, я также все думала о Кассандре. Вспоминала ту ужасную сцену прошлого вечера снова и снова. Правда была в том, что я не видела ее лица. Видела лицо Габриэлы и выражение ужаса на нем, а еще спину Кассандры и слышала, как звенят ее браслеты. Несомненно. Выбор одеяния Кассандры очень выделялся. На острове я не заметила больше ни одной цыганки, хотя она была крупной женщиной и носила свободную одежду. Возможно, что кто-то другой надел ее одежду. Это мог быть даже мужчина, учитывая ее телосложение. «Чушь какая-то», — мысленно отмахнулась я. «Даже если я не видела ее лица, во всяком случае слышала ее голос» но, возможно, что дело было и не в этом. Персона в цыганском облачении говорила неясно. Она скорее прошипела что-то Габриэле, или это было похоже на сиплый шепот. Могла ли я поклясться, что слышала именно голос Кассандры? Поразмыслив, я решила, что нет, хотя осталась уверенной в обратном. От всего этого у меня разболелась голова. Я решила, что ни о чем из этого... Я не хочу разговаривать с Мойрой, что выключу свет и притворюсь спящей, когда она вернется. Но мне не пришлось притворяться, поскольку, несмотря на все три волнения, я отключилась. Я лишь ненадолго вернулась из-за когда Мойра вошла. «Хорошо время провела», — приоткрыла я глаз. Кажется, она ответила «да», и что-то насчет того, что Рори милый и что они вместе ходили прогуляться. Я снова проснулась посередине ночи и все никак не могла уснуть. Я лежала и вслушивалась, как дышат Мойра. Я не видела свои часы, но шторы не были плотно затянуты на раздвижной двери, что вела из нашей комнаты в небольшой дворик. Сквозь эту щелку мне был виден тонкий серп луны. Поднялся ветер. За окном что-то начало постукивать. Эти звуки, скрип и следующий за ним глухой стук. Ужасно действуют на нервы. Как можно тише, я натянула свои джинсы и свитер поверх ночной рубашки, а потом скользнула босыми ногами в сандалии. Мойра проворчала что-то во сне, но не проснулась, пока я осторожно отодвигала дверь, чтобы протиснуться наружу. Снаружи было просто потрясающе, тепло и ветрено. Темное небо было усыпано таким количеством звезд, какого я ни разу в жизни еще не видела. Это как нельзя лучше свидетельствовало об удаленности острова. И вот несколько минут я так и стояла, запрокинув голову, смотря в небо. Мне было видно очертание утеса позади отеля. Я слышала, как где-то заржала лошадь, а вблизи послышалось шуршание. Возможно, какой-то зверь рыскал в поисках пищи. Источник звука был приблизительно в нескольких ярдах от меня, недалеко от столовой и я потихоньку пошла по направлению к нему. Свет в гостинице был приглушен, но все же не сильный отцвет шел изнутри. У меня не заняло много времени найти источник шума. Это была калитка около края утеса и куча земли Филиппе Тепана. Возможно, ветер ослабил Щеколду. Помню только две связанные мысли, посетившие меня, когда я потянулась закрыть ее. Первое. Филиппе Тепана был прав. Вторая – Дэйв Медекс не успеет на свою хорошо спланированную презентацию.